«Взгляни на запад!» Годейра бросилась к больнице и увидела Лоту. Тысяча рабынь стояли за нею. Их ряды уходили в конец долины и терялись в густых клубах пыли и дыма. Годейра опустилась на лежанку, склонив голову, обхватила ее руками. «Конец! Конец!» произнесла она тихо, почти шепотом. «Боги разгневались на нас». Это они наслали столько врагов. Это гибель нам, гибель. Меня послала Атосса. Она повелела тебе отдать всех воительниц. Я выведу их через северные ворота. Здесь вас передушат, как в мышеловке. Царица качнула головой в знак согласия, и Антагора, резко повернувшись, стала спускаться вниз по башенной лестнице. Беата подошла к Гадейре. Пойдем, царица. Куда? Простыми наездницами будем защищать свои жизни. Иди, ребята. Я останусь здесь. Пошли ко мне к Адмею. Мы умрем в Фермаскире. И ново нам не дано. Третий заветы политы гласит, Амазонка не знает страха. И это правда. Дочери Фермаскиры. В бою начисто лишены этого низменного чувства. Их с детства учили презирать страх. Но это не значит, что амазонки не боятся ничего. Есть страх перед карой богов. Остался страх потерять честь, богатство, положение. И, наконец, страх сомнений. Он мучил больше всего Биату. Всю власть в городе отдали в ее руки. А вместе с властью и страшная ответственность за судьбу фермаскиры. Истина есть. Власть получить не так уж трудно, намного тяжелее ее удержать. Когда в городе властвовала Атоса, ей было известно все, что делается вокруг на тысячи стадий. У священной было столько лазутчиков, соглядатыек и осведомительниц что она знала не только, что и где произошло вчера, сегодня, но и что произойдет завтра. Бята же не знала ничего. Когда и с какой стороны ударит Годейра? Сколько рабынь собрала она под свои знамена? Как они вооружены? Что задумала Атосса, когда она пошлет храмовых наездниц и какую хитрость готовит? Не было уверенности и в воительницах. Во дворе царицы, где теперь расположились Беата и Гелона, все чаще приходили тревожные вести. Вышли из послушания наездницы. Они стали грабить дома ушедших из города Храмовых. Если город устоит и все образуется, этот грабеж назовут мелким воровством и покроют царских наездниц несмываемым позором, Сегодня утром стало известно, что Гадейра соединилась с повстанцами. Беата этому не поверила, но испугалась, что, если это окажется правдой, пойдут ли войска против своей царицы. Вечером Биату позвала Гелона. На ней снова был наряд священный. Даже алмазный венец сиял на голове, как в дни торжеств. Прошлой растерянности нет на лице Гелоны решимость. У Атосы появился пояс и сказала она спокойно. Как откуда? Я думаю, Атоса сделала пояс сама или украла из Наоса задолго до событий. А вдруг эта великая наездница вернула ей? Это ты скажешь кому угодно, только не мне. Важно другое. Появление пояса придаст уверенность победе храмовых и повергнет в уныние наши войска. В храме кто-нибудь остался? Никого? Жрицы все ушли с Антагорой. Завтра утром пошлешь двух копейщиц для охраны Наоса. И пусть никто, кроме меня, не входит туда. Сделаю. А теперь посмотрим все наши дела. Три силы появилось в Фермаскире. Первое это царские войска, гоплитки, служанки, и мы с тобой. У нас кони, оружие, умение воевать.